Глава 7. Суть управления материей состояла в согласовании ее вещественной и по современным понятиям будто бы нематериальной, то есть чувственной составляющей. Можно было достаточно легко сделать сплав металлов, находящихся даже в разных состояниях, смешать жидкую ртуть и твердое золото, растворить стекло в плавиковой кислоте, превратить мягкий графит в алмаз и даже сохранить жизнь в том, что убивает, к примеру, семя при сверхнизких температурах. Сотворить можно было еще много всякого, чему человек научился у природы, однако же научился вслепую, копируя внешнюю среду или производимые естественные действия, не познав истинных принципов перевоплощения поэтому недостижимым по-прежнему считалось совместить, например, лед и плавень. Это получалось разве что у поэтов. Примирение непримиримого относилось к области религиозной, животворящей и неожиданным образом очаровывало сознание так, что человек мог бесконечно долго смотреть только на две вещи – огонь и бегущую воду которые и порождали смутные догадки о материальности или вещественности мысли. Это неосознанное очарование огнем и водой, уже как категория чувственная, лежало в основе управления, как путь, как связывающее звено между материями. Однако несло за собой строгое табу, ибо представлялось покушением на промыслы божественные за то, что люди умели делать в ветхие времена силой одной только чувственной мысли, к примеру, управляя земным притяжением, передвигать непомерные тяжести, превращать воду в вино, а камни в хлеба. В средние века их объявляли колдунами, ведьмами и сжигали на кострах. А рядом продолжали твориться ежедневные чудеса природы, и какая-нибудь пчела перевоплощала негорючий мед в горючий воск, по выделению тепла, не уступающий всем известным видам топлива. Но разум уже навсегда зашел в тень божественного провидения, как солнце заходит за луну, и началось затмение. Пора самого мрачного невежества в истории человечества. Для познания мира оставался единственный разрешенный инквизицией инструмент – Математика. Строгая теория чисел, четко определяющая, что можно и что нельзя познать и уложить в формулу. Освещенный чувствами ум попал в кабалу цифры. И только поэтому, сколько бы он ни стремился совокупить небо и землю, овладеть двумя зримыми устрашающими стихиями и двумя незримыми силами поля магнитных полюсов, Ничего, кроме молнии отвода и компаса, придумать не мог. У человека не получалось даже толком смешать воду и масло. Средневековая инквизиция определила направление движения человеческой мысли на весь цивилизационный период. Сколоты в истоке реки Ура овладевали искусством управления всего лет за пять, и все остальное время его совершенствовали в рамках конкретных тем, но не для того, чтобы потом удивить мир своими революционными открытиями. Они скорее подталкивали, подправляли, настраивали научную мысль на определенный лад, отыскивая более прямые ходы в лабиринтах математических и метафизических умозаключений. Некогда Сколот Михайла по прозвищу Ломонос отроком пришел в онемеченный затянутый алгебраической паутиной мир, дабы заявить о его полной материалистической природе и управляемости, странствовать размышлениями в преисподнем, проникать рассуждением сквозь тесные расселины и вечную ночью помраченные вещи и деяния выводить на солнечную ясность. Он исправно исполнял урок вожатого в невежестве и скудаумии своей эпохи почти два с половиной столетия. Столько времени потребовалось, чтобы не отделить, но хотя бы отдалить инквизицию от сознания. Однако живучая, она существовала подспудно, как сибирская язва в могильниках, и всякий раз являлась на свет, едва о ней забывали и раскапывали захоронение. Теперь урок Ломоноса должен был исполнять Сколод и стратиг, не лукаво, мыслил отправить его тем же путем, хотя, как и давний предшественник, понимал, с кем имеет дело. Получившие соль знаний сколоты отличались строптивым характером и наровили неурочно вмешаться в мирскую жизнь, просветить, перестроить природу изгоев, опережая время и естественный ход истории. Способность управлять материями пробуждала иное зрение, доступное разве что новорожденным младенцам, когда они видят не физические предметы, явления и факты, а излучение их тонких, тончайших частей, изнаночную сторону. Но если дети вместе с зарастанием темени утрачивали его и на всю последующую жизнь сохраняли лишь атовизмы такого видения мира, смутную память, некие предощущения, называемые интуицией, то усколоты. Напротив, это зрение с годами усиливалось до такой степени, что они теряли естественное зрение и уже не видели самого излучаемого предмета. Им, ослепленным и обостренно чувствующим, сопереживающим, казалось, будто изменить природу изгоев так же легко, как управлять материей. Сколотом и в голову не приходило, что этот мир совсем иная, не вещественная материя, не подвластная законам природы, и вторгаться в ее суть опасно и вредно. Вершитель судеб считал, что подобные недостойные качества они получают от овек, приносящих соль к трем таригам. Знающие пути тоже обладали свои нрави, зачастую передвигались по миру уподобившись простым странникам, и по дороге, переполняясь состраданием к своим соотечественникам, давали им вкусить соль. Однако тем самым не вразумляли изгоя, а чаще сводили их с ума, превращая в блаженных либо юродивых, и сами иногда попадали в руки кощейских опричников. На реке Ура сколоты существовали полном отрешении от мира, редко встречались между собой и основное время проводили или в одиночестве, или с овегами, принимая от них соль. Три пещеры в Таригах были жильем, лабораториями и студенческими аудиториями одновременно. И хотя все они на севере соединялись в исток, который сколоты между собой называли пещерой слез, просторный зал, с капающими сосульками искристых сталагмитов, дающими начало реке. Сюда чаще приходили за водой либо для особого уединения под звук капели, чем для того, чтобы пообщаться. Там хорошо мечталось о будущем.